От культуры наследия к культуре гуманизму. Филология и очарование. Сторонний наблюдатель. Вот ответ, который предлагает студенткам Беньямин. Это отношение филолога. Филолог — это тот, кто при виде любого творения человеческого разума спрашивает себя, как оно создано. Для Вико это единственное знание, которое доступно человеку, поскольку человек может знать только то, что произвел сам. Истина лишь то, что сделано. Verum esse ipsum factum. Истинное и сделанное эквивалентны. Verum et factum convertuntur. С этой точки зрения Авидий или шинье уже не гипсовые бюсты, а живые создания своего времени, наши собратья по человеческой расе, которых лишь нужно оживить, поместив в их время и в их мир. В ходе этой филологической операции авторы и их произведения изымаются из культуры наследия, чтобы занять свое место в другой форме культуры — гуманизма. Гуманистом я называю любого, кто интересуется прошлым ради самого прошлого, не стремясь использовать его для господства и порабощения. Своими исследованиями он не только возвращает к жизни культуру наследия, очищая памятники от патины и глянца, но и выискивает в прошлом то, что не было нам передано. Он бродит по руинам, ныряет в безмолвные глубины архивов, ведет раскопки». В рамках этой великодушной концепции, охватывающей все прошлое, историю как победителей, так и побежденных, он реконструирует и реставрирует жизнь людей, что в итоге способствует размышлениям о человеческой жизни нашего времени. Однако позиция филолога, стороннего наблюдателя, не единственная альтернатива жреческому отношению. Порой чарующая встреча души с произведением искусства случается вне всякого социально-исторического сознания. Давайте послушаем, что сказала Пеги, муза истории Клио, кому, как не ей, под силу, наилучшим образом описать эту возможность. «Чтобы читать Гомера, чтобы лучше знать Гомера, делайте, как я», — говорит она, — «возьмите Гомера». Сделайте это так, как это следует делать всегда. С самыми великими. Возможно, прежде всего с великими. Не говорите себе «Он великий». Нет, не говорите себе этого. Не говорите себе ничего. Возьмите текст. Не говорите себе «Это Гомер». Он самый великий, он самый древний, он господин. Он отец. Он хозяин всего в том числе хозяин всего, что когда-либо было величайшего в мире, то есть того, что ему знакомо. Возьмите текст. Пусть между вами и текстом не будет ничего постороннего, особенно памяти. Позвольте мне сказать вам это, ведь, быть может, только я и вправе вам это сказать. Пусть между вами и текстом не будет никакой истории. И позвольте сказать еще кое-что. Пусть между вами и текстом не будет ни восхищения, ни уважения. Возьмите текст. Читайте так, как если бы это была книга, вышедшая на прошлой неделе. Конец цитаты. Говоря словами Китца, с которым случались такие встречи, а из них вырастали прекраснейшие английские стихотворения, «В прекрасном радость без конца». «Прекрасное действует» необходимо лишь позволить ему свободу действия. Возьмем, к примеру, Пьеро де ла Франческо. Его фрески из цикла «История животворящего креста» можно рассматривать глазами стороннего наблюдателя, который, восхищаясь усилиями великого гения, создавшего их, не забывает об их происхождении. Тогда это свидетельство культуры становится также свидетельством варварства. Поскольку его создание было профинансировано богатейшей семьей Вореца, оно прославляет завоевателей Константина, и Ираклия и к тому же изображает пытки еврея, что в этой францисканской церкви выглядит весьма органично, если вспомнить, какое место занимал антисемитизм в проповедях тосканских нищенствующих братьев XV века. А можно, как большинство туристов, ничего не знать обо всем этом и сделать, как следует делать самыми великими, просто увидеть. И после этих трех стен ваша жизнь не будет прежней. Именно так и происходит в большинстве случаев. Мы часто встречаемся с произведением искусства, ничего не зная о его генезисе и прекрасное поражает нас независимо от несправедливости, имевшей место при его создании. То, что можно сказать о фресках «Пьерро де ла Франческо», применимо и к кантатам Баха, фигуре Жанны Д'Арк, цистерцианской архитектуре, стихах Маринуэль и так далее. Дистанцированность филолога и почти любовное чувство при встрече Эти два способа смотреть на прошлое взаимно противоположны, но не исключают друг друга. Зато оба они исключают жреческий подход.